Глава 12. Гости очень быстро разбились на группу по территориальному признаку, и всего через несколько минут я оказался в центре целой группировки. Башкирский княжич, чье участие в бою едва не окончилось гибелью, ловко собрал вокруг меня еще троих, и впятером мы быстро нашли общую тему. «Я полагал, что ваши семьи породнятся, Дмитрий Алексеевич», сообщил он, глядя на нас с Михаилом, и остальные его горячо поддержали. И поздравляю оба ваших рода. Отец очень надеется, что этот брак послужит мощным толчком для развития нашего региона. Это действительно так, кивнул я в ответ. Слышали ведь наверняка о закладке Иннополисы. В этом Наукограде будет выделено особое место для наших земель. Как вы и сами понимаете, дело не быстрое. Развиваться регион будет не одно поколение. И Романовы очень рассчитывают на поддержку на местах. Договорив, я взял короткую паузу, чтобы глотнуть из бокала. Экономических вопросов я не ожидал, но это не значит, что был к ним не готов. В конце концов, я большую часть жизни жил в Казани, и возможности соседей были хорошо мне знакомы. «Наша Руснефть пока что не реализует все свои мощности, но потенциал ее огромен», — продолжил я. Я не преувеличу, если скажу, что объединившись, мы можем практически монополизировать рынок нефтепродуктов. Вот у вас, Батейгеб шакорович в Уфе стоит очень мощный нефтеперерабатывающий завод, при котором ютится маленький комплекс по производству ацетилсалициловой кислоты. И производите вы его из фенола, который получаете из нефти, добытой нашей компанией. Но ведь рынок лекарственных средств, которые вы можете производить из нашего сырья намного шире, и потенциал у вашего завода огромен. Оглядев остальных княжичей, я вздохнул, прежде чем продолжить речь. Я привожу для примера именно у «Но вы, господа, и сами понимаете, что нашим княжеством нужно держаться друг друга», — произнес я. «И у каждой из представленных здесь семей есть что-то, что было бы полезно всем. В частности, Инополис будет работать над тем, чтобы сплотить нас крепче». Краем глаза я видел, как Соколова медленно обходит гостей, неспешно и вполне доброжелательно общаясь с каждым. Так что у нас еще было достаточно времени, чтобы вкратце обрисовать планируемое будущее». В конце концов, мы с отцом не раз и не два обдумывали тему интеграции с соседями. Естественно, при таком раскладе они в некоторой степени станут зависеть от княжества Казанского и Руснефти. Но, глядя правде в глаза, даже телефоны в карманах княжичей сделаны из нефти. Так что на этой игле сидят все. Мы же предлагаем поделиться возможными доходами. «Надеюсь, у вас готово предложение, Дмитрий Алексеевич?» спросил княжич Чуваший. Нам было бы очень интересно на него взглянуть. «Я передам ваши слова отцу, Игнат Федорович», — кивнул я и взял очередную паузу, чтобы смочить горло. В этот момент к нам и приблизились Соколовы. При этом я видел, что в наш угол смотрят остальные гости, которым хозяева встречи уже подходили. Поднявшись из своего кресла впереди остальных, я улыбнулся Ивану Михайловичу. «Прошу простить, что мы здесь о делах», — на правах старшего в нашей группе произнес я. Нам редко удается собраться вот так всем в одном месте, удержаться было невозможно. Поднявшийся вслед за мной Юсупов сдержанно улыбнулся, не удостоив великую княжную взглядом. «Дмитрий Алексеевич совершенно прав», — заявил Михаил. «Вам, Иван Михайлович, удалось сделать то, чего на моей памяти не было очень давно». Соколов кивнул, принимая наши слова. «Что же, господа, я очень рад, что моя идея организовывать такие встречи пришлась вам всем по вкусу» и к разговорам о делах я отношусь благосклонно. Зачем бы нам встречаться, если мы не можем друг друга поддерживать?» Улыбаясь, произнес великий княжич. «А теперь позвольте представить вам мою сестру, любезно согласившуюся стать хозяйкой нашего собрания». Он сделал паузу, при этом смотрел на каждого по очереди, никого тактично не выделяя. «Анну Михайловну Соколову», чуть подтолкнув сестру вперед, объявил сын главного дипломата царства. Княжичи по очереди представлялись, высказывая хозяйке какой-нибудь незамысловатый комплимент в честь обустройства встречи. Когда же очередь дошла до меня, я склонил голову. «Княжич Романов», — представился я. «Прошу прощения, Анна Михайловна, я не слишком искушен в светских делах, а потому говорить красиво и витиевато не буду. Спасибо вам за организацию этой встречи. Я рад здесь оказаться». Она улыбнулась, а стоящий рядом Юсупов едва слышно выдохнул, чтобы не рассмеяться в голос. Он-то, в отличие от большинства присутствующих, помнил, как мы развлекались в прошлом. И мои слова о собственном косноязычии воспринял как хороший анекдот. Благодарю. Я наслышанно о ваших подвигах, Дмитрий Алексеевич. Ваша слава вас опережает, с улыбкой кивнула в ответ Анна Михайловна. Надеюсь, вы останетесь довольны сегодняшней встречей. А сейчас прошу меня простить, как хозяйке мне нужно следить, чтобы и остальным гостям было оказано должное внимание. «Но, надеюсь, вы еще порадуете меня своим красноречием, Дмитрий Алексеевич?» И чуть поклонившись нашей пятерке, она уплыла расточать улыбки и комплименты другим гостям. Соколов покинул нас вслед за ней, задержавшись лишь на несколько мгновений. «Ну и как она тебе?» — шепотом спросил Юсупов, глядя вслед великой книжни. Я пожал плечами в ответ. «Рано делать выводы. Что ты, кстати, хотел мне сказать?» Обернувшись к другу, напомнил я. Но за Михаила ответил Игнат Федорович. «Будьте осторожны, Дмитрий Алексеевич», — серьезным тоном предостерег княжич Чувашский. «Заанну Михайловну уже трижды проводили дуэли. Незаконно, разумеется, но дело это не меняет». «Вот как», — вскинул я бровь. «Благодарю за предупреждение». «Как вы и сказали, нам стоит держаться всем вместе», — улыбнулся тот. «Кстати, о дамах», — вклинился в наш диалог княжич Удмуртский. «Княжич Юсупов, вы собираетесь проводить свадебные мероприятия у себя? Или ограничитесь только Москвой?» Все повернулись к Михаилу, и мой друг покачал головой. «На самом деле, я не думаю, что имеет смысл повторять гуляния. Да и время сейчас не самое подходящее для праздников», — высказался он. «Наши люди сегодня улетели срочным рейсом на Амур». «Очень жаль, что не планируете», — вздохнул Бета Игебдеш Шакурович. «Я бы хотел поприсутствовать и заодно сестер привести «У вас так много сестер?» — улыбнулся Исупов. «Тогда вам стоит задуматься о том, что наш Дмитрий Алексеевич еще ни с кем не помолвлен». Башкирский княжич посмеялся, бросив в сторону отошедшей великой княжны выразительный взгляд. «Боюсь, здесь у них никаких шансов. Ведь не просто так Анна Михайловна так заинтересовалась княжичем Романовым. Богат, силен, овеян, славой. И жена должна быть подстать». «А моим сестрам стоило бы присмотреть кого-то рядом с домом. Дмитрий Алексеевич же надолго еще останется в столице. Ему еще ЦГУ заканчивать?» Я кивнул в ответ. «Безопасность и близость к родне — это важно, так что я вас поддерживаю, баты Батый Габдешакурович. Вот, к примеру, у княжича Юсупова хватает неженатых бояричей. Может быть, вам стоит посмотреть на ситуацию под таким углом?» «А вот у нас с ними, к сожалению, беда», — вздохнул тот. Как раз в том году последнего под венец проводили. «Кстати, я слышал, Романовы получили возможность создавать своих бояр», вставил Игнат Федорович. «И мой отец спросил уточнить, будет ли возможность пообщаться о вероятных браках между вашими будущими родами и нашими?» «Тут я ничего подсказать не могу, к сожалению», покачал я головой. «Князь Романов решает такие вопросы». «И вам следует обращаться к нему напрямую». «Впрочем, я уверен, что это хорошая идея». Такой вариант тоже нами рассматривался в разрезе интеграции окружающих княжеств. Однако, насколько я помню, отец с Сергеем так ни к чему и не пришли, не успели из-за восстания Рюриковичей. Впрочем, уже то, что сами соседи прощупывают почву, хороший знак. Я поймал взглядом великую княжну. Анна Михайловна смотрела на меня, хотя делала вид, будто слушает распустившего хвост павлином гостя. А тот заливался, даже не замечая, что девушка его не слушает. «Дмитрий Алексеевич, если вам нужно отойти, мы все прекрасно поймем», заверил меня княжич Башкирский. «Благодарю, господа», — кивнул я всем сразу и под насмешливым взглядом Юсупова двинулся в сторону хозяйки вечера. Соколов, крутившийся в центре гостиной, заметил мое движение и, не прекращая диалога, чуть шире улыбнулся. Но я его проигнорировал, а сама великая княжна пошла ко мне навстречу. «Вы чего-то хотели, Дмитрий Алексеевич?» спросила она, остановившись поблизости. «Да, Анна Михайловна, хотел уточнить, есть ли здесь место, чтобы поговорить в менее публичной обстановке», спросил я, глядя на нее с улыбкой. «Конечно, прошу за мной», легко согласилась она. Я подозревала, что гостям понадобится место для более спокойного общения и обустроила для этого подходящие помещения. Следуя за ней, я прошел в соседний коридор, и мы практически тут же оказались в довольно уютной гостевой комнате. «Кого мне позвать, чтобы вы могли пообщаться без лишних глаз, Дмитрий Алексеевич?» — уточнила великая княжна, когда я встал на середине помещения. Я улыбнулся ей. «Я хотел бы поговорить с вами», как и просил ваш брат, Анна Михайловна. Она вскинула брови. «Вы всегда так прямолинейны, когда дело касается дам?» — спросила она с легкой смешинкой в голосе. «Статистика показывает, что это наиболее действенный вариант», — пожал плечами я. «Поэтому я бы попросил вас ответить честно всего на один вопрос». «Слушаю, Дмитрий Алексеевич», — кивнула та. «Вы действительно рассматриваете наш возможный союз? Или только выполняете роль, Анна Михайловна?» Она улыбнулась, сохраняя при этом искру веселья в глазах. «Вы отличная партия, Дмитрий Алексеевич. Награды, положения, богатства». А кроме того, в отличие от большинства сверстников, вы умеете добиваться своих целей. Так что я готова за вас побороться. В таком случае вынужден вас предупредить, что у меня очень плотный график. «Не переживайте, Дмитрий Алексеевич, я и сама часто занята», — посмеялась она. «Так что я предлагаю вам сперва лучше узнать друг друга. Скажем, вы уже выбрали себе пару на новогодний прием». Пока еще не думал об этом, честно признаться. «Тогда считайте, что мы договорились». Если на этом все, я бы попросила вас вернуться в гостиную. Мне все еще нужно быть хозяйкой, а вам гостем. «Благодарю за беседу, Анна Михайловна», — кивнул я, делая шаг к девушке. «Кстати, мне, надеюсь, не придется никого убивать из-за этого». Соколова запрокинула голову и звонко рассмеялась. «Это еще одна причина выбрать вас, Дмитрий Алексеевич», — заметила она, быстро беря себя в руки. «Против Романову мало кто отважится выступить. А если и найдутся подобные самоубийцы...» «Вы легко одержите верх». Я усмехнулся в ответ, и мы вместе покинули комнату. Вернувшись в гостиную, я вновь пристроился к нашей группе соседних княжичей. Как оказалось, как раз вовремя. Великий княжич вышел в центр помещения и, постучав по бокалу, привлек внимание гостей к своей персоне. «Господа», — заговорил он, оглядывая гостиную, «я бы хотел сказать несколько слов о том, что произошло в Красноярске» и выразить официальную позицию нашего рода по этому беззаконию, что творят бывшие великие князья. Он дождался, пока остальные будут готовы слушать, и объявил. Как вам всем известно, в Красноярске княжич Романов казнил предателя и изменника, а также уничтожил биологическое оружие, которое тот произвел. Но на этом история не заканчивается. Увы, Измайлов действовал не сам по себе. И государь Михаил II уже направил ноту протеста в Германский рейх, с легкой руки которого в Красноярске и разрабатывали это оружие. Выдержав небольшую паузу, пока присутствующие быстро переговаривались, Иван Михайлович продолжил. «Великие князья, верные государю, и род Соколовых в их числе просят вас и ваши семьи подготовиться. Я не имею права утверждать, что война с Германским рейхом случится. Но я прошу вас помнить об этом и готовиться. Если нам не выдадут участников этого чудовищного эксперимента, у русского царства не останется выбора, кроме как доставить их на суд силой. И я надеюсь, что вы все приложите к этому руку, если того потребует ситуация. Ну вот, опять война. Чувствую, совместному институту просто не дано увидеть свет, а международная выставка будет отменена. Впрочем, это не главное в текущей ситуации. Если конкурс работ в самом университете все же пройдет, наша группа обязательно победит. А пока все вокруг выражали готовность прямо сейчас отправиться бить немчуру, как совсем недавно гоняли поляков, я думал о том, что не зря согласился пойти на это собрание. Германский рейх — это не нищая Речь Посполитая с вечно протянутой рукой. Это огромная и очень мощная страна, идущая впереди всей планеты по внушительному количеству военных технологий. А значит без оракула воевать с ними будет просто нельзя. не бегут с палками против танка и германский рейх выпускающий экзоскелеты, превращающие каждого бойца в такой танк, это очень серьезный противник. Понимали ли это присутствующие на встрече княжече? Не знаю, хотя и заметил несколько мрачных лиц неподверженных эйфории. В любом случае я должен быть готов к этому сражению. А значит меня ждет много работы.